Наваждение. Вы, которым 60 лет, или даже вы, которым 40 лет, или даже вы, молокососы, которым только 20 лет, вы помните, как жила вся необъятная Россия совсем ещё недавно? Ну как же вам не помнить? Ведь прежняя жизнь складывалась столетиями, и не скоро её забудешь. Каждый день вставала, а мытой росой солнышко из труб одноэтажных домиков валил приветливый дымок. С рынка тащились хозяйки, тяжело нагруженные говядиной, рыбой, яйцами, хлебом, овощами и фруктами. Всё это за рубль серебра. А если семья большая, примерно из 6 или 7 душ, то и все полтора рубля оставляла хозяйка на грабительском рынке. Немало бывало и воркотни. Проклятые купчишки опять вздули цену на сахар и песок. Вместо 13 с половиной дерут по 14 копейчек. Мыслимы ли это? А курице прямо и не приступись. 6 гривен за такую, что и смотреть не на что. Весёлой гурьбой рассыпались по городу школьники, и пока ещё были 5-10 минут свободных до звонка, с озабоченными лицами производили покупки для своего многосложного обихода. Покупали бублик за копейку, маковник за копейку, варёное яйцо за копейку, пиро за копейку и только 3 копеечные тетрадь надолго расстраивала и расшатывала весь бюджет юного финансиста. Единственное, что служило ему утешением, это что за те же 3 копейки тароватым продавцом к тетради прилагалась бесплатно переснимачная картинка. Картинка эта очень скоро при помощи сложного химического процесса, в котором участвовала слюна и указательный палец, занимала почётное место в углу первой страницы Малинина и Буренина.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 и вербами. Тихо тут, и даже терпеливый воскресный рыболов, имеющий свои виды на пескаря или ершишку, и тот не нарушает мёртвой торжественной тишины, разве что иногда звучно вздохнёт от напряжённого ожидания. А в городе так празднично, что прямо сил нет. У школьников накрахмаленные парусиновые блузы топорщатся, у каменщиков кумачёвы праздничные рубахи топорщатся. Волосы смочены лучшим лампадным маслом, лица с утра пока не выпита деревянно торжественно благоговейны, и даже праздничный полицеймейстер в парадном праздничном мундире, накрахмаленный вместе с ложедью, кучером и пролёткой. Сегодня он не ругается, только что у обедни благоговейно приложился к кресту и к руке отца протопопа. Шутка ли? А девушка из зелёного домика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 Гудит машина, и весь рабочий народ, как рой пчёл, сгрудился около прилавка и застоликами, уставленными неприхотливой съедью: жареной рыбой, огурцами, битками с луком, яичницей глазуньей с ценой в пять алтыны и целым океаном хлеба, чёрного, белого, пикливанного, на что душа потянет. Тяжёлые стаканчики толстого зелёного стекла то и дело опрокидываются,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 А ну, уж кварь, Вася, расступи шире ты, православный народ. А ну, спирь кошерник, покажи им, где раки зимуют, не жалей подмёток, жарь вовсю, Фома кривой за цылковый новый подбросит. Эх, люди братии, поработали вы за недельку, так теперь-то хоть трехните усталыми плечами так, чтобы чертям было тошно. Эй, заворачивай, разворачивай! Ой, жги, жги, жги, говори. Пляшет спилька, как беспредзаутренний, в сфере потерзает двухрядку Вася так, что она только знай поёживается, да хрипко и да повизгивает. А из собора, отстояв поздню обедню, важно бредёт во своя си купец с золотой медалью на красной ленте у самого горла под рыжей бородой. Не менее важно рядом с ним бушагивает кум посудник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 Через забор в другом садике наиболее неугомонные изговариваются насчёт стуколки, а поэтичный казначейский чиновник сидит на деревянном крылечке и в периф задумчивые глаза в первые робки звёзды тихо нащипывает струны гитарные. -с -с, засыпает городок. Пусть не будите. Завтра ведь рабочий день. Так вот и жили мы. Помните? Даже вы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 доставили закон к революцию в черезвычайку, а когда она выразила несогласие с системой допроса и избитова отца, её, как говорит русская пословица, при попытке бежать застрелили. А помнитесь, если у вас Бог в душе, говорят же вам, что декретом совнаркома Бог отменён за мелкобуржуазность, а вместо него нехотители Карла Либкнехта.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 Да ведь продовольствия нет. Это точно, что нет. А совнархоз есть. Это тоже точно. Дивные дела твои, Господи. Тащила хозяйка за рубль серебра с рынка и говядину ему чицу и, и овощ всякую и фрукту, и не было тогда совнархоза. Волос дыбом, когда подумаешь, как по-свински жили без всякакого совнархоза, без агитпросвета и политкома обходились, как дикари какие-то.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 Одуревши от красоты Зимнего дворца, спихнули, значит, и собрав около себя сотню другую социалистически настроенных каторжников в один год такой совдеп устроили, что в 100 лет не расхлебаешь. Сидел спирк кошерник у себя в мастерской, мирно работал, никого не трогал. Явились к нему: "Брось, дурак, работу. Мы тебя главком ВНМом сделаем. Граб награблены. А если Бог накажет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 отдых до конца дней их до тех пор пока огонёк жизни будет теплится в них отдых на крапиве